Глава двенадцатая. Поспешно поднялась на вмиг подкосившихся ногах, оправила передник. Заправила за ухо выбившуюся прядь, убедившись предварительно в ее бесцветности. Вдохнула поглубже и лишь после этого обернулась к хозяину замка и злополучных роз. Лорд Свард стоял, скрестив на груди руки, и наблюдал за мной с интересом. «Вот так сажаешь их?» — продолжал он, явно не нуждаясь в моем ответе. Ухаживаешь, как за детьми, а потом появляется наглый воришка и зарится на их красоту. Я часто заморгала. Умеет лорд удивлять, ничего не скажешь. По дороге в драконье гнездо он и охотился наравне со своими людьми и с разбойниками сражался, и речную хидру один на один одолел. А теперь выясняется, что он и розы выращивает. Может, он еще и пироги печет? «Повезло, Диане, ничего не скажешь». Зеленоглазый, конечно, прекрасно видел в моих руках пучок розетки. Да и понимала я, что шутит он, но... Разозлилась. Внезапно. Без повода совершенно. Потому я ответила несколько рисковато. «Не зарилась я на ваши розы, розетку собирала». «Совсем-совсем не зарились», — усмехнулся Зеленоглазый. «Чтобы девушке не приглянулся сорт Магикаса с Генс, ни за что не поверю». «Воля ваша, милорд». Еще суше», — сказала я, невольно покосившись на пышные розовые кусты. «Как назло бутоны крупные, глубокого пурпурного цвета, салым и желтым бархатным ободком. Да эти розы были самим совершенством, чтоб меня шерпы съели. Только мне больше по вкусу полевые цветы». «Вот как!» — сцепила зубы. «Будь на моем месте леди Дим, зеленоглазый шутить не стал бы. Непременно б уже с поцелуями полез». Я кивнула, пожала плечами. «Может, их красота не такая броская, незаметная даже, но такая настоящая, что сердце от нежности сжимается». Выпалила и поспешно варежку захлопнула. «Ну куда меня понесло, а?» Сердце сжимается. «Вот зачем зеленоглазому эта важная и столь необходимая информация?» Думала, засмеяться. Не засмеялся. «Но от этого еще только хуже». Впервые встречаю женщину, которая предпочитает розам сорняки. Ну что ж, вызов принят. Хотите осмотреть мою оранжерею Магика Генс не единственный сорт роз, которые здесь обитают. И вот смотрю на него, чуть ли не как в Марыскинской личине. С открытым ртом. Глазами блынкаю, он псих. На часах пять утра замок только-только пробуждается. Природа еще сон зевает. А он горничную своей невесты на прогулку по оранжереи зовет. Зачем? И в мыслях не было бросать вам вызов, милорд, присела я в книксене Благодарю за любезность, но если вы позволите, займусь все же своими прямыми обязанностями. Я уже развернулась к выходу, как? А если не позволю? И тон то такой, с улыбкой, аж скула от злости сводит. Оглянулась недоуменно я не шучу пожал плечами злый день зеленоглазый кому кому как не вам знать о вкусах своей хозяйки собственно я спустился чтобы нарезать цветов для утреннего букета кулаки я сжала так что отпившихся в ладони ногтей чуть не взвыло вот оно что ну конечно зачем лорду спускаться в такую рань в оранжерею если не для того чтобы порадовать любимую букетом еще и собственноручно выращенных роз А-а-а! «Как же это злит!» «Прошу оказать любезность и составить мне компанию», махнул рукой в приглашающем жесте лорд Сварт и уже нормальным тоном добавил «Помогите составить букет, который понравится миледи». И локоть подставил, как будто я в самом деле позволю себе взять его под руку. «Нет, ну не гад ли?